Глава пятая. Чудовище. Лес действительно оказался очень необычным. Словно все живое в нем умирало. Хотя насекомые чувствовали здесь себя довольно хорошо. С другой стороны, для них здесь совершенно не было хищников, отчего и популяция возросла до неимоверных размеров. Пауки целыми колониями мяснавари тут и там, перегораживая дорогу своими плотными липкими сетями. А уж кусты, те вообще выглядели словно коконы. От такого плотного сплетения на них даже листья не приживались. Паутина свисала с деревьев, преграждала путь. Ощущение такое, будто мы находимся в сказочном заколдованном лесу. Под ногами тоже постоянное мелькание: то муравьи, то сколопендры. Все это кишит, носится по своим только им одним понятным делам, но ни единого следа животного или птицы, что могло повлиять на фауну этого леса, оставалось загадкой. Возможно, при дальнейшем продвижении мы об этом узнаем, а может быть и нет. Лично я очень надеялся на то, что нам удастся проскочить. Очень уж не хочется встречаться с тем, что так распугало все живое вокруг. Оставаться на ночлег в таком месте тоже не представлялось возможным. При подобном обилии насекомых нас просто сожрут, пока мы будем спать. И еще неизвестно, насколько все это окружение ядовито. Лема позвал я девушку. Что? Тут же остановилась она и дождалась, пока мы поравняемся. Ночевать здесь не будем, сказал я. Слишком опасно при таком скоплении насекомых. Скажи людям, что пока не покинем лес, будем продвигаться. А с привалами как быть? тут же задала правильный вопрос она. Боюсь, никак покачал я головой. «Наловим клещей или и и тогда хана. Дальше идти будет уже некому». Поняла, кивнула Лема и прикрыла глаза, сосредоточившись на передаче сообщений всей группе. Вскоре даже я получил мысленный образ о том, что прием пищи только на ходу, и ночевка отменяется, пока не покинем опасную территорию. Я даже нисколько не удивился, что все были согласны с этим приказом. Наверняка каждый боец понимал, насколько чревато спать в муравейнике. Идущие впереди воины собирали паутину корягами, накручивая ее на кривые ветки. Когда палка становилась неподъемной от тяжести налипшего месива, их просто поджигали и продолжали набирать по новой. И старались в ряд по одному, потому как заросли вокруг не особо располагали к прогулкам более широким строем. К тому же все вокруг просто кишило насекомыми, и мне начало казаться, что их стало больше. Я обернулся назад. Мы оставляли за собой знатный коридор, прорубленный в кустарнике. А отсутствие паутины очень четко указывало направление нашего движения. Оставалось надеяться, что в это место без особой надобности никто в здравом уме не сунется. Может быть, именно по этой причине здесь отсутствуют животные? С другой стороны, для любой птичьей популяции здесь пир горой, раздолье и вечно сытые потомство. Даже если лось или заяц побоятся сунуться в такое месиво из насекомых, то пернатым это должно быть по нраву. И странно Очень странно их полное отсутствие. Первый враг у птиц это змеи, но таковых тоже не видно. Что могло послужить такому? Чем больше я об этом думал, тем сильнее и начинал волноваться. Не зря ли мы сунулись сюда? Может быть, стоило пройти вдоль побережья? Однако ничего не происходило. Мы постепенно продвигались вперед, прорубали кусты, собирали паутину, ели прямо на ходу, доставая сухие пайки из заплечных мешков. Последнее, кстати, тоже мое введение. До того, как я заказал сшить вещь в мешки, все пользовались обычными перекидными через одно плечо сумками. Не очень удобно, особенно в боевых условиях. Рюкзаки для таких целей подходят гораздо лучше. Дважды натыкались на родники с прозрачной и очень вкусной водой. Ее запасы тут же были восполнены, а люди наконец смогли вдоволь напиться. После сухомятки во рту начинала зарождаться пустыня. Когда солнце стало уже клониться к закату, в лесу быстро наступила темнота. Благо каждый член группы заполучил волшебный укол, и мы все прекрасно могли видеть. Ночь опустилась на окружающий мир, неумолимо сменяя звуки природы, застрекотали цикады, своим пением окружая нас. Их количество наверняка превышало сотню на квадратный метр. Треск стоял на всю округу. Наша группа сбилась плотнее, даже дозорных отозвали. Как спереди, так и сзади, длины верницы мы продолжали двигаться вперед, несмотря на усталость и тяжесть в ногах. Однако никто не жаловался и не скулил. Все понимали опасность ночёвки в таком месте. Странности начали твориться внезапно. Впрочем, так бывает всегда. Вначале замолчали цикады, затем прекратилось копошение насекомых вокруг. Казалось, что даже ветер испугался чего-то и прекратил шевелить листьями. Наш отряд замер. Страх липкими щупальцами стал закрадываться в душу, хотя по факту еще ничего не происходило. Вот только невидимость противника и неизвестность происходящего вокруг пугали пахлеще любого монстра, а воображение уже начало рисовать его или их, подкидывая сцен из голливудских фильмов, мораль которых всегда сводилась к одному: не гуляй по ночам в лесу, подвале или заброшенном доме. Что там такое? испугенным голосом спросил один из бойцов, указывая пальцем мне за спину. Я тут же обернулся, не забыв при этом направить в ту сторону оружие. И то, что я увидел, потрясло даже мое искушенное кинематографом воображение. Огромная черная тень поднималась из-за кустарника. Она текла, постоянно меняя свою форму, и больше всего походила на тучу. Вот только это двигалось не куда нибудь а конкретно в нашем направлении. Я вжал спуск и тут же отпустил его, чтобы произвести выстрел. Поле пролетела через это насквозь и выбила за собой небольшую кучку тьмы. Это совсем никак не отразилось на передвижении монстра. Он все так же неумолимо тёк в нашу сторону. Стоило ему приблизиться на расстоянии нескольких метров, как мы смогли разглядеть это во всей красе. Миллиарды насекомых сбились в одну большую колонию и перли в атаку на чужаков, которые посмели войти на их территорию. Они стекались отовсюду, делая монстров все больше и больше. "Бежим!" выдохнул я и подтолкнул стоявшего впереди воина. Наша группа рванула вперед, уже не обращая никакого внимания на паутину и хлещущие по лицу ветки. Бороться с лавиной мелких тварей просто бесполезно. Как и стрелять в такую кучу? Даже если мы сможем уничтожить миллион насекомых, их место тут же займут другие. Да и пуль на них вряд ли хватит. Несколько раз, на бегу я оборачивался назад. Черная лавина не отставала, и, кажется, сделалась еще больше. Она обтекала деревья, подгибала под своим весом кустарник и продолжала преследовать нас, словно цунами, возвышаясь на несколько метров над землей. Зато теперь понятно, почему здесь нет ни птиц, ни животных. Да от одного вида подобного можно в штаны наложить. Как такое вообще возможно и почему днем они вели себя совершенно спокойно? Но на эти вопросы я вряд ли смогу получить ответ. Ноги бы унести. Бег даже по полю представляет собой довольно серьезную полосу препятствий. Пролез и говорить нечего. Первый воин упал спустя несколько секунд бега, и помочь ему не успел никто. Я даже замер на мгновение, увидев, как того поглотила туча насекомых. Крик, который вылетел оттуда, явно намекал на то, что ничего хорошего с ним не случилось. Так могут орать только в момент знакомства со смертью, притом жуткой, наполненной ужасом и болью. Следующий боец полетел мне под ноги буквально через минуту, но его я успел поднять, ухватив за рюкзак. "Ты как?" спросил я его. "Угу", только и смог выдавить из себя тот, вращая испуганными глазами. "Да, это не с людьми воевать. Там все ясно и понятно, а вот такие вещи очень сильно пугают, даже искушенного в смерти воина. Давайте скорее" Раздался крик спереди. Здесь, река! В подтверждение его слов начал раздаваться плеск воды. Задержит она этих тварей или нет, не знаю, но шанс есть и довольно хороший. В воду я влетел без раздумий и колебаний. Волна насекомых почти наступала на пятки. Уже влетев в воду, я выхватил пистолет и развернулся, чтобы получше рассмотреть врага в новом спектре. И там было на что взглянуть. Казалось, что у этого роя единая кровеносная система которая образовалась в нескольких местах в глубине этой кучи и тонкими струйками растекалась по всему организму. Но присмотревшись получше, я понял, что внутри сидят более мелкие насекомые, из-за чего и кажется, будто там бьется сердце. Следующая мысль, которая меня посетила, исполнилась тут же. Я вдавил спуск и выждал, пока энергия наберет полную силу, после чего выпустил пулю в самый плотный сгусток жизни. Остроконечная крылатая смерть словно телепортировалась в нужное место и разорвалась там от мгновенной остановки. Часть роя тут же осыпалась и начала вести себя, как и положено насекомым. Они стали расползаться в разные стороны, а со стороны чудища раздался тонкий писк, словно на ультразвуке. Выбить все подобные скопления не представлялось возможным. Их слишком много. Да и не было в этом уже никакого смысла. Волна тварей замерла на самом берегу. Она стояла, постоянно шевелилась, то опадая, то поднимаясь вновь, будто тяжело дышала после долгой пробежки. Я убедился в этом, вынырнув на поверхность и убрав оружие. Зрение вернулось в обычный черно белый режим, и я смог рассмотреть это явление без опаски. До берега плыть пришлось метров сто, плюс-минус. С рюкзаком на спине, винтовкой и еще целой кучей разных железок это оказалось не такой простой задачей, но вроде добравься все. Что это было? удивленным дрожащим голосом спросила Лема. Доложить потери, отрезал ей ее от ненужных мыслей. Бегом! Пришлось даже прикрикнуть, чтобы началось движение. Лема да и все остальные быстро переключились в нужное русло. И после того, как произвели перекличку, оказалось, что мы лишились двоих. Затем мы развели огонь, разобрали рюкзаки и развесили сушиться одежду. Получился настоящий привал. Шесть человек ушли в дозор, распределившись по периметру лагеря. Котелок и готовку еды отложили на утро, а сами просто завалились спать, распределив смены караула. Мне не особо с этим повезло, потому как лема не была расположена к мирному отдыху, особенно после выброса адреналина. Да и я был совсем не против. Куча насекомых стояла на противоположном берегу до самого рассвета, наводя страх на бойцов нашего лагеря. Нам еще повезло, что смогли добраться до границы их владений. Выступим мы на час позже, и эти лишние пару километров могли стоить еще больше жизней. А так потеряли всего двоих. Хотя это как посмотреть, ведь до первого боевого столкновения дело даже не дошло. С первыми лучами солнца кишащая куча рассыпалась на составляющие, и скрылась в траве, расползаясь по своим делам. Моя смена подошла к концу, но в палатку досыпать я не полез. Подкинув пару поленьев в костер, который поддерживался всю ночь, я подвесил над ним котелок. Ребята, глядя на меня, принялись заниматься тем же. Вскоре над лагерем потянулся вкусный запах приготовляемой пищи, и палатки одна за другой начали шевелиться. Бойцы, потирая сонные глаза, посматривали в сторону котелков. Такое происходило до тех пор, пока не появилась Слема. "Так, я не поняла", была ее первая фраза. "Кто не работает, тот не ест". Она ну бегом вокруг лагеря И чтобы не ударить в грязь лицом, первая опустилась труссой на разминку. Воины заживелились, и вскоре голова начала кружиться от их мелькания. Затем стандартная разминка всех суставов, растяжка. И только после купания в речке им разрешено было приступить к приему пищи. Самое интересное, что я не стал принимать в этом участие, только на разминке и растяжке. Разогрев бегом пришлось пропустить, иначе каша бы просто пригорела в котелках. Следить пришлось за всеми сразу. Набив животы, мы свернули палатки, заново собрали рюкзаки с уже просохшей сменной одеждой и снова в путь. Долго нам еще?» — поинтересовался Лема. Ты мне скажи, протянул ей её карту. Та развернула ее и долго пыталась отыскать наше местоположение. Так, кажется, я поняла, наконец ей это удалось. Мы здесь, она указала на примерное место в отдалении от реки. И идем вот сюда. Судя по тому, сколько мы вчера отмахали, примерно к вечеру должны быть на месте. Нет, этот город мы обойдем», — покачал я головой. Учись думать стратегически. Нам нельзя светить группу. Так что все населенные пункты обходим по большой дуге. А куда нам нужно? переспросила она с пониманием, кивнув на мои слова. Вот сюда, указал я пальцем на карте. Так, это получается две деревни и город. Если их обходить, то дней пять пути, прикинула она. Правильно, подтвердил я. Но в одну из деревень придется заглянуть. Нам не хватит припасов. Только делать это будем не всем отрядом и придется переодеться. Купим только соль и приправы. Еду добываем охотой и забирательством. Ну, я это понимаю, улыбнулась улыбнулся. Вот выйдем мы к Катрию, и что дальше? Станем наблюдать, пожал я плечами. Если получится, сможем обнаружить слабые места и разработать план атаки. Но мне бы этого не хотелось. Тогда для чего мы к нему идем?» – удивленно уставилась на меня Та. Чтобы понять, ответил я. Для чего Дмитрий выбрал этот город? Что он там делает? Да много всего можно увидеть, всего пару дней понаблюдав за местностью. Я плохо разбираюсь в войне, вздохнула Лема. Убивать гораздо проще. Чем вот эти вот все планы? Увы, война в основном состоит из планов и аналитики, усмехнулся я. Даже простое убийство делится на эти составляющие. Так что попробуй применить свои навыки масштабней. Перенаправь их на захват города, и все получится. Тебя научили этому в той жизни? Лема снова полезла с вопросами о моем мире. Расскажи еще о нем. Там все такое необычное, особенно кино и эти, как их, гаджеты, С улыбкой поправил ее я. Для нас там нет ничего необычного. Адрий, город расположился на реке, как и практически все поселки этого мира. Единственное, что отличало его от большинства в диких землях, так это наличие стены. Крепость выглядела не сильно готовой к осаде. Однако после того, как в режиме прицеливания удалось засечь людей с аналогичным нашим вооружением, Мое мнение о ней тут же поменялось. Одно дело воевать с лучниками и совсем другое с хорошо вооруженными бойцами. Ворота были закрыты, мосты подняты, а ров перед стеной заполнен водой. Брать штурмом такой форт не представлялось возможным, даже с условием, если нас будет несколько тысяч. Со стены мы будем выглядеть отличными мишенями, как в тире. А нас в данный момент всего три десятка. Тайно войти в атрий тоже не получится хотя бы просто потому, что он на осадном положении, и все выходы перекрыты. Даже если переодеться в торговцев, то не факт, что получится. Хотя ты отправила людей на тракты, спросил я Ялему. Да, еще вчера, ответила та. Пока никакого движения. Значит, меняй задачу. Немного подумав, решил я. Если увидят торговый караван, пусть валят всех и переодеваются. Попробуем проникнуть внутрь. А если не пустят, передав мой приказ, уточнила она. Как быть тогда? «Развернемся и отвалим, ответил я. Но что-то мне подсказывает, что поставки продовольствия у них все равно совершаются. Скорее всего, любые караваны будут согласованы заранее. Хорошо, согласилась Лема. Лишь бы они не знали в лицо тех, кто перевозит продукты. Что-нибудь придумаем. Немного подумав над верным замечанием сказал я. Главное, чтобы было, отчего плясать. Там плесень жрать зовет», — сменила тему девушка. Ты как? Плесень? Почему плесень? Удивился я. Что-то я побаиваюсь у повара с такой кличкой еду брать. Да не, он нормальный на самом деле, засмеялась Лема. Просто был за ним косяк. Жрал по первому времени все, что не прибито, и как-то раз с хлебом с плесенью пуза набил, еле откачали. Хм, понятно, усмехнулся я. И как после этого? Ты по поводу еды улыбнулась она. «Все, строгая диета, как заколдовали. ладно, отмахнулся я. Сейчас смена нашей придет и поедим. Свою смену наблюдения мы организовали так, что она проходила одновременно с караульной в крепости. Так наши точки было сложнее засечь. Мы разбились на несколько лагерей и рассматривали Атри со всех возможных направлений. У города мы стояли уже четвертый день. Припасы пополнялись исключительно охотой и собирательством. Этого было более чем достаточно. Дни сменяли друг друга, а происходящее внутри так и не становилось понятней. В один из таких самых обычных дней прилетело сообщение от лемы. Патруль заметил небольшой караван, который двигался в сторону Атрия. Тут же отдал приказ перехватить груз и сам отправился в сторону тракта. Бой не был долгим. Наши бойцы за пару секунд уничтожили сопровождение те даже понять не успели, что произошло. Когда мы с Лемой прибыли на место, бойцы уже убрали трупы, хорошенько припрятав их в лесу. Вот все хорошо в такой исполнительности, без лишних вопросов, но им и в голову не пришло посмотреть на груз, хоть одним глазком. Я же полез под холщовый тент сразу, после чего так и у повозки с задумчивым видом. То, что лежало внутри, ну никак не тянуло на продукты, а вот на какое-то оборудование и приборы очень даже. Получается, что в городе что-то готовят. Но что? Для чего все эти приборы и ящики? Может быть, Дмитрий действительно случайно засветился. Ладно, пока мы не войдем в город, вряд ли что-то станет более понятным.